Глава восемнадцатая Когда Байрон пришел в город, выяснил, что он не сможет увидеться с шерифом до полудня. Шериф все утро будет на заседании суда. Вам придется подождать, — сказали ему. — Хорошо, — сказал Байрон, — я умею. — Что умеете? — но он не ответил. Выйдя от шерифа, он встал под портиком, обращенным к южной стороне площади. На узкой, вымощенной плитами галереи, поднимались к сводам каменные колонны со следами многих непогод и жующих табак поколений. Под ними размеренная и неутомимо, с бесцельной сосредоточенностью, напоминая монахов на монастырском дворе, прохаживались, а среди них стояли неподвижно или что-то цедили друг другу сквозь зубы сравнительно молодые мужчины, горожане, Части знакомые Байрону конторщики, адвокаты и даже торговцы, вдруг сделавшиеся похожими благодаря одинаковому выражению властности в облике, как у полицейских в штатском, которых не очень заботят, высовывается из-под штатского полицейский или нет. Деревенские в комбинезонах и тихо беседуя между собой о деньгах и урожае, тихо поглядывали наверх, где суд присяжных при закрытых дверях готовился отнять жизнь у человека, которого мало кто из них видел и знал в лицо, за то, что он отнял жизнь у женщины, которые еще того меньше знали и видели. На площади выстроились повозки и запыленные машины, привезшие их в город, а по улицам и магазинам бродили стайками приехавшие с ними жены и дочери, Медленно и тоже бесцельно, как скот или облака. Байрон стоял там довольно долго, не шевелясь, ни к чему не прислонясь. И хотя он прожил в городе семь лет, имя и лицо этого щуплого человека были знакомы деревенским еще меньше, чем имя и лицо убийцы или убитый. Но Байрон об этом не думал. Теперь ему было все равно, хотя... Какую-нибудь неделю назад он чувствовал бы себя по-другому. Тогда он не стоял бы здесь, где всякий может увидеть его и чего доброго узнать. Байрон Банч пожал, чего не сеял, хлопотал о чужой девке, пока ее милый добывал тысячу долларов, и ничего за это не получил. Байрон Банч охранял ее доброе имя когда она выкинула это доброе имя на помойку, помогал родить пригульного ребенка в тишине и покое, взял на себя все расходы, и за это ему позволили послушать детский крик. Не получил ничего, кроме разрешения привести к ней обратно другого мужчину, когда он выколотит свою тысячу, и Байрон станет ненужен. Байрон «Банч. «Теперь я могу уехать», — подумал он. Он начал глубоко дышать. Он чувствовал, что дышит глубоко, словно каждый раз тело пугало, что при следующем вдохе оно не доберет воздуха и случится что-то ужасное, и что в любой миг он может взглянуть на свою грудь, дышит ли и не увидит никакого движения как в динамитном патроне когда он только начинает напрягается для вот вот вот а форма наружность палочки не меняется что прохожие глядя на него не замечают перемены щуплый человек на котором не задержишь взгляда а взглянув никогда не поверишь что он мог сделать столько сколько сделал и чувствовать столько сколько чувствовал, который верил, что там, на фабрике, в субботу после отбоя, когда он один, у него не будет случая причинить себе горе. Он шел среди людей. «Мне надо куда-то уехать», — думал он. «Он мог шагать в такт. Мне надо куда-то уехать. Это поможет ему идти». Он все еще повторял эти слова, когда подошел к пансиону. Окно его комнаты выходило на улицу. Еще не осознав, что он смотрит в ту сторону, он уже отвел взгляд. «Еще увижу, как кто-нибудь читает или курит в окне», — подумал он. Он вошел в коридор. После солнечного утра глаза ничего не видели. Он чувствовал запах влажного линолеума, мыла. «Все еще понедельник», — подумал он. Я уж и забыл. Может, это следующий понедельник? По всему похоже, что так. Он не дал знать о себе голосом. Глаза понемногу привыкли к темноте, послышались шлепки-швабры, то ли в конце коридора, то ли на кухне. Затем в прямоугольнике света, задней двери, тоже открытой, показалась наклоненная голова миссис Бирт, а затем в силуэтом вся фигура, двигавшаяся по направлению к нему. «Так», — сказала она, — «это мистер Байрон Банч». «Мистер Байрон Банч». «Я», — сказал он, думая, — «только толстая женщина, у которой забот в жизнь разве что на это ведро наберется, не постарается быть». Опять он не смог придумать слово, которое Хайтауэр наверняка бы знал и произнес, не задумавшись. «Видно, я без него не только сделать ничего не могу, я и думать не могу без его помощи». «Я», — сказал он, — и стоял там, не в силах даже объяснить, что пришел попрощаться. «Может, и нет?» — размышлял он. «Когда человек прожил в комнате семь лет, его не выселяют в один день. Только вряд ли это помешает ей сдать комнату другому». «Я, кажется, задолжал вам за комнату», — сказал он. Она смотрела на него строгое располагающее лицо и нельзя сказать что недоброжелательное за что задолжали удивилась она я думала вы устроились переселились на лето в палатку она смотрела на него и наконец сказала она преподнесла это мягко и деликатно в меру возможности мне уже заплатили за эту комнату а сказал он — Ну да, понятно. Ну да. Он спокойно взглянул на чистую, засланную линолеум-лестницу, истертую в числе прочих и его ногами. Три года назад, когда настелили новый линолеум, он первым из жильцов поднялся по ней наверх. — Да, — сказал он. — Тогда мне, пожалуй, надо... Она ответила и на это, сразу, без недоброжелательства. Я уже все сделала. Все, что вы оставили, собрала в ваш чемодан. Он у меня в комнате. Но если хотите, можете сами подняться и посмотреть. Нет, я думаю, вы собрали все до... Ну, я пожалуй...» Она наблюдала за ним. «Эх вы, мужчины!» — сказала она. «Неудивительно, что у женщин не хватает на вас терпения. Даже в шалопутстве меры не знаете». А мир это, по правде сказать, наперсток. И, думаю, не приспособь вы какую-нибудь женщину себе на подмогу. Вас бы всех до единого мальцами десятилетними уволокли бы в рай. — По-моему, у вас нет причины говорить про нее плохо, — возразил он. — Пусть так. А на что они? — Женщине, чтобы другую бронить, причин не требуется. Спору нет, все эти разговоры по большей части идут от женщин. Но если бы соображение у вас было не как у мужчины, а побольше, вы бы знали. Если женщина что и говорит, у ней это ничего не значит. Это мужчины принимают свои разговоры всерьез. И если кто имеет что-нибудь против нее и вас, то вовсе не женщины. Ведь всякой женщине понятно, что нет у нее причин плохо к вам относиться, даже если забыть про ребенка. И не только к вам, пока что к любому другому мужчине. Ни с чего ей. Разве вы со священником, да и все остальные мужчины, которые про нее знают, не сделали для нее все, чего она только пожелать могла? С чего бы ей плохо относиться? Скажите на милость. — Да, — промолвил Байрон. Он уже не смотрел на нее. — Я пришел... Она ответила и на это, прежде чем он договорил. — Вы, наверное, скоро от нас уедете. Она наблюдала за его лицом. — Что они там надумали, нынче утром в суде? — Не знаю. Они еще не кончили. — Известное дело. Потратят времени, трудов и денег казенных прорву, чтобы разобраться там, где нам, женщинам, хватило бы десяти минут в субботний вечер. Надо же быть таким дураком. Конечно, в Джефферсоне по нем скучать не будут. Как-нибудь без него проживем. Но надо же быть таким дураком. Подумать, будто мужчине от убийства женщины больше проку, чем женщине от убийства мужчины. Другого, наверное, теперь отпустят. Да, наверное. А ведь сначала думали, что он ему помогал. И теперь отдадут ему тысячу долларов. Показать, что, мол, зла на тебя не держим. А тогда они смогут пожениться. Ведь так примерно, нет? Так. Он чувствовал, что она наблюдает за ним без недоброжелательства. Вот я и думаю, что скоро вы от нас уедете. Думаю, как бы сказать, сыты вы Джефферсоном, а? Да вроде того. Думаю. Подаваться. Джефферсон, конечно, городок хороший, но не такой хороший, чтобы вольный человек вроде вас не нашел себе другого, где тоже можно время переводить на баловство и огорчение. А чемодан, если надо, можете оставить здесь, пока не соберетесь. Он подождал до полудня, а потом еще немного. Подождал, пока шериф, по его расчетам, не покончил с обедом. И тогда пошел к шерифу домой. Он не стал входить. Он ждал у дверей, пока шериф не вышел. Толстый человек с маленькими мудрыми глазками, упрятанными в толсто неподвижное лицо, как две чешуйки слюды. Они пошли рядышком, в тень под дерево. Скамейки не было. На корточке, вопреки обыкновению, оба выросли в деревне, они тоже не сели. Шериф спокойно выслушал человека, спокойного, невысокого человека, который семь лет был для города не особенно интересной загадкой и семь дней чуть ли не бельмом на глазу. «Понятно», — сказал шериф. «Вы считаете, что им пора пожениться?» «Не знаю, это его дело и ее, но, думаю, надо бы ему пойти ее проведать, по-моему, самое время». Вы можете послать с ним помощника. Я ей сказал, что он вечером придет. А что они там решат, это дело его и ее, не мое. — Само собой, — сказал шериф, — не ваше. Он смотрел на Байрона сбоку. — А вы-то что собираетесь делать, Байрон? — Не знаю. Он тихонько возил ногой по земле и наблюдал за ней. Думаю податься в Мемфис. Года два об этом подумываю. Может, уеду. А чего в этих маленьких городишках? Конечно. Мемфис — город неплохой, если любишь городскую жизнь. Опять же, семья на вас не висит, тащить за собой некого. Будь я одинокий, да лет на десять помоложе, я бы, наверное, тоже сделал. Да и устроился бы, глядишь, получше. Надо понимать, вы прямо сейчас собираетесь? Наверное, скоро. Он поднял голову, потом снова опустил. Сказал, утром уволился с фабрики. Само собой, сказал шериф. Я догадываюсь, что вы не успели бы пройти такой конец с двенадцати, а к часу вернуться обратно. Ну, кажется... Он замолчал. Он знал, что к вечеру присяжные вынесут Кристосу обвинительный приговор, а Брауна или Берча отпустят на все четыре стороны с условием явиться в будущем месяце на суд в качестве свидетеля. Хотя на худой конец обойдутся и без него, ибо Крисмус не опирался, и шериф предполагал, что он признает себя виновным, чтобы остаться в живых. Да и не вредно будет нагнать на сукину сына страху хоть раз в жизни, — подумал он и продолжал, «Ну что ж, это можно устроить. Вы правы, я, конечно, пошлю с ним помощника, хотя он и не сбежит, пока есть надежда сорвать часть премии. При том, что он не знает, кто его там встретит. Он этого еще не знает». «Да», — подтвердил Байрон, «не знает. Не знает, что она в Джефферсоне. Ну что ж, так и сделаем. Отправим его с помощником. Зачем, не скажем, отправим и все» а может сами хотите его проводить нет сказал байрон нет нет но продолжал стоять так и сделаем вас уж наверное к тому времени не будет с помощником его и наладим в четыре годится очень хорошо вы ей сделаете одолжение большое одолжение а как же не я один многие о ней заботились с тех пор как она в джефферсоне ну Я с вами не прощаюсь. Думаю, в Джефферсоне вас еще увидим. Не встречал я человека, чтобы пожил здесь, а потом уехал навсегда. Вот разве этот, который в тюрьме? Но, думаю, отпираться не будет, чтобы остаться в живых, хотя все равно уедет из Джефферсона. Несладко сейчас старухе, которая признала в нем внука. Когда я шел домой, старик ее был в городе, кричал и скандалил, людей обзывал трусами за то, что не вытащат его из тюрьмы на расправу. Он начал пофыркивать. Лучше бы поостерегся, не то доберется до него Перси Гримм со своим войском. И сразу посерьезнел. А ей не сладко. Вообще женщинам. Он посмотрел на Байрона сбоку. Нам тут многим пришлось не сладко. А все же возвращайтесь-ка скорее. Может быть, в другой раз Джефферсон обойдется с вами поласкивее. В четыре часа того же дня, спрятавшись в укромном месте, он видит, как неподалеку останавливается машина, и помощник шерифа с человеком, известным под фамилией Браун, выходит из нее и направляется к хибарке. Браун сейчас без наручников, и Байрон видит, как они подходят к двери, и помощник вталкивает Брауна в дом. Потом дверь за Брауном закрывается, а помощник садится на ступеньку и достает из кармана кисет. Байрон поднимается на ноги. — Теперь можно ехать, — думает он. — Теперь можно. Прятался он в кустах на лужайке, где прежде стоял дом. За кустарником, невидимый ни из хибарки, ни с дороги, привязан мул. К вытертому седлу приторочен сзади потрепанный желтый чемодан, не кожаный. Барон садится на мула и выезжает на дорогу. Он не оглядывается назад. В мирном, клонящемся за тянется вверх по холму мягкая рыжая дорога. Ну, холм я выдержу, — думает он, — холм я могу выдержать, человек может. Кругом покоя тишина, обжитая за семь лет. Похоже, что человек может выдержать почти все, выдержать даже то, чего он не сделал, выдержать даже мысль, что есть такое, чего он не в силах выдержать. Выдержать даже то, что ему впору упасть и заплакать, а он себе этого не позволяет. Выдержать не оглянуться, даже когда знаешь, что оглядывайся, не оглядывайся, проку все равно не будет. Склон все поднимается, гребень. Байрон никогда не видел моря и поэтому думает, край, а за ним как будто ничего. Как будто ты перевалишь через него и дальше поедешь никуда, где деревья выглядят и зовутся не деревьями, а чем-то другим, и люди выглядят и зовутся не людьми, а чем-то другим. А Байрону Банчу ему там тоже не надо быть или не быть Байроном Банчем. Байрон Банч со своим мулом не будет ничем, когда понесутся вниз, а потом... Раскаляться, как преподобный Хайтауэр говорил про камни, что носятся в пространстве, и, раскалясь от быстроты, сгорают, и даже пепел ихний не долетает до земли. Но за гребнем холма вырастает то, чему и полагается там быть — деревья, как деревья, страшная и утомительная даль сквозь которую, гонимой кровью, он должен влочиться во веки веков от одного неизбежного горизонта земли до другого. Исподволь вырастают они, не грозно, не зловеще, тот-то и оно, им нет до него дела. Не знают и знать не хотят, думает он, как будто говорят, ну хорошо ты говоришь страдаешь хорошо но во первых почему тебе верить на слово а во вторых ты только говоришь что ты байрон банч и в третьих ты просто тот кто называет себя байроном банчем сегодня сейчас сию минуту раз так думает он чего ради я лишу себя удовольствия оглянуться и не выдержать этого он останавливает мула и поворачивается в седле. Он не предполагал, что отъехал так далеко, и что гребень на такой вышине. Мелкая чашей, простершись до другой гряды холмов, где раскинулся Джефферсон, лежат под ним некогда обширные владения того, что 70 лет назад называлось «плантаторским домом». Но теперь плантация раздробленная, бестолучью негритянских лачуг, лоскутами огородов и пустырями, изъязвленными эрозией и заросшими дубником, лавром, хурмой и шиповником. А точно посередке все еще стоит дубовая роща, как стояла, когда строили дом, только дома теперь там нет. Отсюда не видно даже шрамов пожарища, И ни за что бы не угадать, где был дом, если бы не дубы, да не развалина конюшня, да не хибарка позади, который устремлен его взгляд. Четко, покойно стоит она под послеполуденным солнцем, похожая на игрушку, как игрушечный сидит на приступке помощник шерифа. Барен смотрит, и вдруг, как по волшебству, из-за хибарки появляется мужчина, уже бегущий, выбегающий из задней части хибарки, а помощник шерифа, ни о чем не подозревая, спокойно сидит перед дверью. Первое мгновение Байрон тоже сидит неподвижно, полуобернувшись в седле, и смотрит, как крохотная фигурка улепетывает по голому склону за хибаркой, к лесу. И тут его как будто обдает холодным крепким ветром, Ветер свирепый, вместе с тем кроток, как мекину, ссор или сухие листья, срывает и уносит он всю страсть и все отчаяние, безнадежность и горькую напрасную игру воображений, и, кажется, тот же порыв отшвыривает назад его самого, опять порожнего, отвеяв от всего, чего в нем не было две недели назад, когда он с ней еще не встретился. Желание этой минуты больше, чем просто желание. Это убеждение, спокойное и твердое. Еще не успев осознать, что мозг протелеграфировал руке, он свернул с дороги и скачет по гребню, который параллелен пути беглеца, уже скрывшегося в лесу. Он даже не назвал про себя имя этого человека. Он ни на секунду не задумался о том, куда человек бежит и почему. Ему не приходит в голову, что Браун опять удирает, как он сам предсказывал. Если бы он задумался, то решил бы, наверное, что Браун занят, на свой странный манер, каким-то совершенно законным делом, касающимся его и Лины отъезда. Но он совсем об этом не думал. Он совсем не думал о Лине, не вспомнил о ней ни на миг, будто отруду не видел ее лица и не слышал имени. Он думает. Я заботился о его женщине, я помог ей родить его ребенка, и теперь могу сделать для него еще одно дело. Я не могу их поженить, потому что я не священник, и, наверное, не смогу его догнать, потому что он далеко оторвался, и отлупить его, наверное, не смогу, потому что он больше меня, но могу попытаться. Попытаться я могу. Когда помощник шерифа зашел за ним в тюрьму, Браун сразу спросил, куда его поведут. В гости, ответил помощник. Браун замер, обернув к нему миловидное, притворно смелое лицо. Не к кому мне в гости ходить? Я тут чужой. Ты везде будешь чужой, сказал помощник, даже дома. Пошли. Я американский гражданин, возразил Браун. У меня тоже есть права, хотя и не ношу жестяной звезды на помощях. Ну да, — сказал помощник шерифа. — А чем, по-твоему, я сейчас занимаюсь? — Помогаю тебе вступить в свои права. Браун спросил. — Они что? Они хотят заплатить? — Премию? — Ну да. Я тебя сейчас сведу в то место, где ты получишь свою премию, если не раздумал. Это охладило Брауна. Но он пошел, хотя и приглядывался к помощнику шерифа подозрительно. «Что это вы все с вывертым делаете-то?» — сказал он. «В тюрьме меня держите, пока эти гады стараются меня обскакать?» «Не вылупилось, думаю, еще такого гада, чтобы в чем-нибудь тебя обскакал», — ответил помощник. «Пошли. Нас там ждут». Они вышли из тюрьмы. На солнце Браун заморгал, озираясь по сторонам, потом дернул головой по лошадиному кося через плечо. У обочины ждала машина. Браун посмотрел на нее, а потом на помощник, очень серьезно, очень недоверчиво. «Куда это мы едем?» — спросил он. «С утра вроде мне и пешком недалеко было до суда». У отдал машину, чтобы легче было премию везти обратно», — пояснил помощник. «Залезай». Браун хрюкнул. «Чего это он вдруг захлопотал насчет моих удобств?» «И в машине, пожалуйте...» «И без наручников, и один несчастный охранник, чтобы я не сбежал?» «Я тебе бежать не мешаю», — ответил помощник шерифа. Он замер на миг еще, не тронув машину с места. «Прямо сейчас хочешь?» Браун уставился на него угрюмо, озлобленно, оскорбленно, подозрительно. «Ясно», — сказал он, — «на рапа берете. Я, значит, сбегу, а он тогда сам хапнет тысячу долларов. Сколько из них он тебе обещал?» — Мне? Мы с тобой получим поровну тютелька в тютельку. Еще секунду Браун враждебно таращился на помощника, потом выругался бессильное зло, неизвестно в чей адрес. — Давай, что ли, — сказал он, — ехать так ехать. Они поехали на место пожара и убийства. То и дело, почти через разные промежутки Браун дергал головой, как неоседланный мул бегущий по узкой дороге от автомобиля. «Мы зачем сюда едем?» «За твоей премией», — отвечал помощник шерифа. «Где же я ее получу?» «Вон, в той хибарке. Там она дожидается». Брау накинул взглядом черные угли, некогда бывшие домом, хибарку, где он прожил четыре месяца, потрепанную непогодами, беспризорно дремлющую на солнце. Лицо у него было хмурое и настороженное. Что-то тут нечисто. Этот Кеннеди, думает, нацепил жестяную бляху, так можно плевать на мои права. — Шагай, — сказал помощник шерифа. — А не понравится тебе премия, так я тебя жду. Отвезу обратно в тюрьму, когда пожелаешь. — Когда пожелаешь? В любую минуту. Он подтолкнул Брауна вперед, распахнул дверь Хибарки, втолкнул его внутрь, закрыл за ним дверь и сел на ступеньку. Браун услышал, как за ним захлопнулась дверь. Он еще двигался вперед по инерции. И вдруг, не успев окинуть комнату быстрым, лихорадочным, всеохватывающим взглядом, которому словно не терпелось обшарить все углы, он стал, как вкопанный. Лине было видно с койки, что белый шрамик возле рта бесследно исчез, словно прихлынувшая кровь вздернула шрам с лица, как белье с веревки. Она не проронила ни звука. Она лежала высоко на подушке, глядя на него трезвым взглядом, в котором не было ничего, ни радости, ни удивления, ни укора, ни любви. Между тем, как на его лице, словно издеваясь над предательским белым шрамиком, сменяли друг друга ошарашенность, возмущение и, наконец, форменный ужас, а загнанные глаза шныряли по пустой комнате. Ей было видно, как он усилием воли осадил их, словно пару напуганных лошадей, и стал заворачивать, чтобы они встретились с ее глазами. «Так, так», — сказал он, «так, так, так, ты смотри, Лина». Она видела, как он старается выдержать ее взгляд, удерживать свои глаза, словно лошадей, понимая, что если они опять понесут, то он пропал. Второй раз он их не повернет, не остановит. Она почти видела, как его ум кидается туда и сюда, загнано в ужасе, ища, чтобы сказать языку, голосу. «Ей-богу, Лина!» «Да, брат. Значит, ты получила мое письмо?» «Я как приехал, сразу тебе послал, в прошлом месяце, как устроился, думал, потерялась. Этот малый, не знаю, как его звать, он сказал, что возьмет. С виду был ненадежный, да пришлось понадеяться». А потом подумал, когда дал ему десять долларов тебе на дорогу, его голос замер, только в глазах не унималось отчаяние. И она по-прежнему видела, как мечется, мечется его ум, и без жалости, без всякого чувства, наблюдала за ним серьезным, немигающим, невыносимым взглядом, наблюдала, как он тычется, шарахается, юлит, покуда, наконец, остатки гордости. Плачевные остатки гордости, усохшие до желания оправдаться, не покинули его, лишив последнего прикрытия. И тогда она заговорила. Голос ее был тих, спокоен, холоден.